Глава 27. Духовная сила уровня А. Аудитория внутри и снаружи арены славы рыцаря пребывала в окаменелом состоянии. Это сейчас перед ними два Атланта сражаются или как? Саламандры оказались на краю обрыва, и Ван Джин вновь выбрал оружие своего оппонента. Из-за этого все происходящее еще сильнее стало напоминать полуфинал ай когда он победил Атланта с помощью призрачного князя. На этот раз Ван Джен выбрал рунического воина, и пока с трибун казалось, что он будет посильнее Атланта. После короткого молчания послышались громкие возгласы «Кто сказал, что сломандры уже сдались? Кто сказал, что у них больше нет шансов?» В самый критический момент Ван Джен, который является ядром команды, снова взял ситуацию в свои руки. «Неужели все повторится? Боюсь, Атланта не выдержит второго такого удара!» «Боже, с тех пор, как атланты начали сражаться на руническом войне, они не имели себе равных, но Ван Джин, оказывается, тоже умеет использовать данный мех и, быть может, даже лучше, чем они!» «Это точно правда. Мои глаза мне не врут?» Зрители вообще не понимали, как такое возможно. Да, ходили слухи, что Сламандры попросили рунического воина для тренировок. И да, сам этот мех известен уже давно. Тем не менее, факт остается фактом... Атланты только недавно показали свою настоящую силу в виде рунического боевого искусства, до этого никто из людей не видел ничего подобного. Уму непостижимо. Я слышала, что после выписки из больницы Ван Джен начал тренировку со своими товарищами из рунического воина, однако неужели он действительно смог освоить руническое искусство Атланта всего лишь за три дня? И сама не веря в подобное, произнесла Скарлетт. Рерик являлся не только участником турнира, но и отличным экспертом в сражениях на мехах, поэтому ему было прекрасно известно, как тяжело учиться чему-то кардинально новому. Хотя и не так мастерски, как Ван Джен, он тоже мог пилотировать машины атлантов, а вот что касается рунического искусства, Рерик обсуждал подобные возможности с генералом Боулом с тех пор, как только о нем стало известно. Разумеется, человечество также способно освоить руны, однако для людей это совершенно иной вид силы, поэтому чтобы достичь такого, им потребуется изменить свои привычки. Проще говоря... Пусть это и нельзя назвать неуполнимой задачей, к лёгкой её совершенно точно тоже не отнесешь. С этими мыслями и глядя на Золотого Рунического воина, Монорасец почувствовал крайнюю беспомощность. На его уровне можно считать хорошей удачей, если удается найти противника сильнее себя, это стимулирует дальнейший рост, чтобы догнать и превзойти. Разумеется, Ван Жан стал для него как раз подобной целью, тем не менее то, чего этот парень добился и на что он способен, не может не вызывать отчаяния. Даже представить страшно, как себя чувствуют остальные, если даже на него это произвело такой эффект. Самые спокойные зоны на трибунах считалось территорией участников. Независимо от того, что происходит на поле боя, бывалые бойцы не будут реагировать наравне с обычными зрителями. И такая же разница в отношении к проигравшему и побежденным. Чего восхищаться тем, кто, если и сильнее тебя, то не настолько далеко ушел? По сути, все они равны. Однако так было обычно, но не сейчас. Глядя на золотого иронического меха, все участники тоже испытывали самые смешанные чувства. То, что Ван Джен действительно очень силен, стало понятно еще во время его поединка с Гонсалесом. Однако всем до этого казалось, что они способны увидеть пределы его мощи, особенно после сражения с Арагоном, при котором Ван Джен вроде бы проявил максимум своих возможностей. «Тем не менее, у Ван Джена был прорыв», — Произнес Зон Гирик, высказав слух то, о чем думали все. На самом деле обиданцы с самого начала предполагали нечто подобное. Когда в смертельном поединке встречаются такие сильные воины, как Ванжен и Арагон. Один из них так или иначе должен получить весь накопленный опыт второго. Выживший станет неудержимым. Вот почему Монтера подошел вчера к Ванжену и сказал ему, что он не должен никому проигрывать. Все, чего Арагон стремился достичь в прошлом, стало основой для дальнейшего развития его последнего противника. Прорыв? Удивилась Скарлет. За время соревнования, включая квалификационный тур, анжен пережил множество сложных сражений. А для нас, людей идущих по пути воина, каждое такое очень ценно, потому что когда подобного опыта накапливается достаточное количество, это дает нам толчок к следующему шагу. Я уже не могу оценить границу Ванжена, однако скорее всего его духовная сила достигла высшего ранга б уровня, и, несомненно, он перешел на третью ступень земного ранга. Только вот в случае с Ванженом это совершенно не является показателем его истинной мощи. До этого момента Ририк считал, что сможет догнать Ванжена за два года, но теперь понял, насколько был наивен. Совершенно невозможно, чтобы этот человек стоял на месте. Он никому не позволит нагнать себя. Два меха уже парили над землей, тем не менее оба не двигались. Ванжен с Диной дожидались окончательной перенастройки энергетической стены. потому что прекрасно понимали, без этого жизни людей могут оказаться под угрозой. Одна неосторожность, и всё закончится катастрофой. Размышляя над тем, почему они замерли, большинство из зрителей также поняли данную причину. По энергетическому счету все еще ходили волны, но теперь даже невооруженным взглядом можно было заметить, что слои стали прочнее и толще. Это не было подготовлено специально для SIG, осланцы оснастили данный полигон таким мощным энергетическим щитом для тестирования прототипов новых тяжелых орудий, а также для тренировок солдат из отрядов специального назначения. Тем не менее, неожиданно данный щит оказался как нельзя к месту и сейчас. «Наши иронические боевые искусства различаются лишь методами или формой при одинаковой сущности, поэтому я должен приложить все усилия для достижения победы над тобой», спокойным тоном произнес Дина Атлас. Казалось, что он совсем не боится Ваншена. Только Атлантам удалось до сих пор не продемонстрировать хоть какого-нибудь удивления от того, что ванжен может использовать руны. Очевидно, они были абсолютно уверены в своем командире. Это само собой разумеющееся, никто не сравнится с Атлантами в понимании рун. К тому же, пусть Ванжен и создает потрясающие рунические образования, вплоть до того, что они могут быть даже сложнее, чем у них. В этом ли действительно заключена истинная мощь? Укрепление энергетической стены закончилось. Оба воина на поле боя чувствовали себя вполне уверенно и непринужденно, а вера в себя является крайне важной составляющей в таких сражениях. Однако внезапно все пространство вокруг резко наполнилось волнообразным сиянием лазурного цвета, и людям на трибунах стало тяжело дышать. Атлант выпустил всю свою духовную силу, и теперь его рунический воин стал походить на непобедимое божество. Ужасающая мощь! На экранах появилась оценка системы «Уровень А». В конечном итоге на этих SIG все таки показался обладатель духовной силы А уровня. И этим участником является командир Атлантов. Он — основа уверенности команды Посейдон. Уровень А — это уровень абсолютного превосходства на этих военных играх. Конечно, кто-то может подумать, что уровень А — это всего лишь на один уровень больше, чем уровень Б. Но на самом деле разница тут как между небом и землей. Например, достижение человеком такого уровня духовной силы будет означать, что он может попробовать прорваться на небесный ранг управления силами Вселенной. А достижение небесного ранга — это все равно, что получить могущество Бога. В эту эпоху такие люди имеют статус равносильный статусу ядерной державы в древности. Едино Атлас развил свою духовную силу до такого уровня всего лишь к 25 годам. Духовная сила Атланта стала урезать зону контроля Ван И вскоре от его ментального влияния на окружение не осталось и следа. Дина Атлас установил господство над всей территорией.